они готовы напасть мысленно предупреждает уналак чувствуя себя дирижёром который готовится взмахнуть палочкой оркестру в предсподний я мысленно приказываю начали северный угол часовни от стены до стены перекрыть защитным полем созданным уналак воздвигнутый барьер так силён что на несколько футов отталкивает пфенингера константант и югалема и дарнока стоящих в 30 шагах от него Раскрытые ладони у Налак удерживают поле, выпуклую синюю линзу энергии глубинного течения. Феннингер и Константен стоят у его внешнего края и снисходительно смотрят на нас. В чем дело? Лайджа Дарнок складывает ладони рупором и что-то кричит. Лишь через несколько секунд его слова невнятно и прерывисто пробиваются через барьер. «Оглянитесь!» Я оборачиваюсь. Мерзкий обугленный лик слепого Катара восстанавливается. Сначала возникает кожа и сияющий нимб над головой, потом оживает черное пятно глазной чакры. Как только она полностью раскроется, слепой Катар декантирует наши души одно за другой. Вот вы и попались, издевательски замечает Фенninger. Он мой, кричит Асима. Маринус, Аркадий, держите поле. Прощай, Стер. Душесть регрессирует из осины, трансверсирует в бок и трепещет, продолжая творить последние деяния. Старый воин Абейми руками сжимает обугленные края иконы, склоняет к ней голову, смеживает веки и открывает сверкающую глазную чакру, из которой психовольтаж глубинного течения изливается в черный зрачок волбу слепого катара. а Симе не выстоять в схватке с бестелесным создателем пути мрака. Однако он надеется выиграть для нас драгоценную минуту. Фенингер замечает лишенную бежища душу и отдает приказ своим приспешникам. Анахариты приближаются к защитному полю, выстраиваются в шеренге по пять человек с обеих сторон огромного стола и стремительно делают колдовские пассы. «Уничтожьте защитное поле и займитесь непрекаянной душой!» Всклицает Константин. Сполохи багрового пламени, удары лазерных бичей и разрывы звуковых пуль оттесняют Аркадию на лак Холи и меня. Я чувствую, как содрогается от боли нервная система Уналак. Мы с Аркадием ведём ответный огонь. Заряды глубинного течения, выпущенные из наших ладонных чакр, проходят сквозь защитный барьер Уналак. Наши снаряды, попадая в цель, погружают анахаретов в состояние хиатуса, обездвиживают или по частю выводят их из сражения, а психовоспаминяющее оружие Путемрака испепеляет нашу плоть. О анахаретов огнемёты, а у нас транквилизирующие дротики и защитное поле, в котором вот-вот появятся пробоины. В пелене бушующего пламени я успеваю заметить, что нам с Аркадием кое-что удалось. Камерер, восьмой анахарет, без движения лежит на полу. А Остерби, шестой анахарет, сбит с ног хиатусом и свиной тушей заваливается на бок. Однако Дюнорд устанавливает защитное поле пути мрака, предотвращая дальнейшие потери в рядах анахаретов. Силы по-прежнему неравны. Нас трое против девятерых. И к тому же мы ограничены тесным пространством в непосредственной близости от злобного полу бога. А Асиме не достает сил его сдерживать. У стены Холли сжимается в клубок. Мне некогда размышлять, что она обо всем этом думает. Уналак отшатывается, когда багровое поле противника ударяет о наш защитный барьер с силой товарного поезда и с пронзительным визгом шлифовальной машины. В месте удара по голубому полю глубинного течения пятном проказы расплывается багрянец. Уналак отступает на шаг, потом еще на один и еще... Занятая нами площадь в северной оконечности часовни сокращается до нескольких квадратных метров. Не успеваю заметить, где Холли, потому что два нахарета вздивают ладони с раскрытыми чакрами, и сквозь грохот психопуль до меня доносится вопль Константен: "Давите их, как муравьёв!" Аркадий направляет весь свой психоболтаж на поддержание защитного поля у Налак, но натиск нахаретов усиливается вдвое, втрое, в четверо. Психодуэль становится ярче магниевой вспышки, слепит глаза. И я лишь глазной чакрой замечаю, что длинный стол поднимается на 10 футов над полом, на секунду зависает, как хищная птица над добычей, а затем стремительно несется на Аркадия и уналаг. Я инстинктивно делаю пассы от ворота, и стол замирает в ладони от напряженного лица Аркадия, насквозь пронзив оба поля. После чего начинается некое подобие перетягивания каната, только куда хуже. Концом стала Пфенингер, старается прибить уналак или Аркадия, чтобы уничтожить наше защитное поле, а я пытаюсь ему помешать. Мы довольно долго боремся с переменным успехом, но на помощь Пфенингеру устремляются свежие силы на Харетов. Меня подавляют, и край стала врезается в голову доктора Айрис Маринус Фенби. К счастью, стол валится за наше защитное поле, так что на хоре там больше до него не добраться. Но мой череп расколот пополам, и я агрессирую, прежде чем мозг умрет. Так и запишем. Причина смерти – летающий стол. Это первый и наверняка последний случай в моей врачебной практике, потому что я вот-вот навсегда умру во мраке. Когда я стою богровую пелену вижу, как в нескольких шагах от меня Пфенингер Константин и другие анахареты ведут шквальный огонь по Уналак, и в нашем защитном поле возникает широкая брешь. Батист Пфенингер, улыбаясь точно отец, гордящийся своими отпрысками, направляет раскрытую ладонь на Уналак. Яркой искра, пылающей дугой прочертив воздух, впивается моей подруге в сердце. Психоэнергетическое разрывное поле выворачивает тело погибшей наизнанку, превращая его в усохшее месиво костей и внутренностей. Глаза Бфенингера и Константина сверкают от удовольствия. Аркадий в одиночку поддерживает бледно-голубой защитный барьер, а Сима всё ещё ведёт безнадёжную битву с сияющей иконой слепого катара. Заметив мой труп у стены, анахореты решают, что нападать на них больше некому, и багровое защитное поле смерца не им угасает. За эту ошибку они дорого заплатят. Бестелесное, я вкладываю всю свою психическую энергию в нейроболос и швыряю его в противника. Мой психокинетический снаряд сбивает им Хоффе и Вестхузена, пятого и седьмого анахоретов, и оба оседают на пол. И так трое против семерых». Я ингрессирую в Аркадия, помогая ему восстановить защитное поле, которое снова обретает глубокую синеву. Я талкиба это на харетов. Аркадияглядывается на Асиму, и его глазами я вижу, что битва в Старогобоена проиграна. Его тело испаряется у нас на глазах. Переходи в тело Холли. мысленно приказывает Аркадий, и я невольно подчиняюсь, не успев даже попрощаться, о чем остро сожалею, трансверсируя к Холли, ингрессируя и увещая ее тело к полному подчинению, а потом... Что? Гибель им Хоффа и Вестхузина приводит анахаретов в ярость, и они всемиром накидываются на Аркадия. Голубое защитное поле гаснет». Истратив последние силы, Аркадий расправляет плечи и показывает Батисту Пфенингеру средний палец. Слепой Катар пронзает тяжёлым психодротиком спину Аркадия испепелив его на месте. Битва окончена. Холи либо убьют, либо декантируют её душу. Я не могу связаться с Эстер, но слепой катар за несколько секунд психолоцирует и уничтожит её, и тогда хронология окончательно проиграет вековую войну с анахаретами, которые часовню наполняет свет, проникая сквозь ладони прижатые к глазам, сквозь сомкнутые веки под ладонями, сквозь роговую оболочку глаз, сквозь стекловидное тело, сквозь плоть, сквозь души. Свет такой ослепительной белизны, что выглядит чёрным. Всё получилось. Астер победила. Жду, когда часовня мрака с треском расколется пополам. Жду пронзительных воплей анахоретов, когда их машина бессмертия рассеетцев в пыль. Тянутся секунды, долгая череда секунд. Чёрнота за ослепительной белизной меркнет в белизну. Белизна расслаивается, становится мелечно-серой, стеклянистой. Зрение возвращается. Приоткрываю веки Холли, смотрю вверх на купол часовни. Купол цел. Последнему деянию не хватило мощи. Думаю я. Слепой катар предпринял контрмеры. Думаю я. Неважно, почему попытка Эстер не удалась. Вторая миссия была нашим последним шансом. Осталось лишь два хоролога. Хакер Лохкна и охранник Рохо. Хорология проиграла. Анахареты победили. Тело Холли пытается застонать, его мучают рвотные позывы, но я удерживаю его в оцепенении, пытаясь придумать, что оставшегося психовольтажа не хватит даже на один единственный заряд. Спасти свою душу, агрессировать из тела Холли, затаиться под маскировочным покровом, пока самому Холли будут убивать и декантировать. Однако слепой катар рано или поздно заметит маленького перепуганного поросеночка в каком-нибудь укромном уголке. Да, Эстер можно позавидовать. Она наверняка встретила смерть в ложной уверенности, что обеспечила хорологам абсолютную победу. А нахареты оценивают ситуацию. Пфенингер стоит в центре ромбовидного нефа. Уцелели Константен, Дарнок, Хьюгалэм, Ривасгадой, Дюнорд и Одауд. Возможно, через некоторое время очнется кто-то еще. Безусловно, потери ощутимые, но списки потенциальных хищников помогут анахаретам через пару десятков лет восстановить свое могущество. Часовня мрака ничуть не пострадала. О недавней битве свидетельствует только перевернутый стол из камьи да немного покосившаяся икона. Не зная, что предпринять, парализованной нерешительностью, я остаюсь в теле Холли. А что это был за свет? спрашивает Элайджа Дарнок. Последнее деяние, говорит Фенninger. Очень мощное. Вопрос в том, кто его совершил? Эстер Литл, отвечает Константин, в бесплотном виде. Антисценарий не подтверждает её смерти. Я ощутил её присутствие. Она атаковала часовню по линии сомнения, надеясь разрушить свод, чтобы на нас упало небо. «Никто, кроме нее, не додумался бы до такого. Нам повезло, что сила ее последнего большого взрыва не оправдала ее чаяний». «Значит, победа в войне за нами?» «Спрашивает Рева с годой». Фенингер с Константен переглядываются и в один голос заявляют. «Да». «Хотя кое с чем еще придется разбираться», добавляет Фенингер. «И залечивать раны. Но хорология уничтожена». Жаль, что Маринус не дожила до той минуты, когда стало ясно, с каким позором они проиграли. Судя по всему, слепой Катар прикончил её в промежутке между убийством Асимы и Аркадия. Давайте-ка отправим и Этуса следом за Садака там. Константин направляется к Холи и спрашивает Дарнока. Кстати, зачем Маринус притащила её с собой? Я не так, минуточку. Она вглядывается в меня не совсем человеческими глазами. «Мистер Пфенингер, у нас есть кое-что на десерт». Константен осторожно подступает поближе. Улыбается. «Ну-ну». А Холли Сайкс прикидывается невинной овечкой. «Но как?» Рокочущая, раскатистая «Бабах!» прокатывается по часовне. Константен падает на пол, остальные тоже. Я в холле гляжу на трещину, и ужас сменяется надеждой, а затем безудержной дикой радостью, особенно когда скрежетый виск стального корабельного днища по рифу, становится громче, а трещина, тонкая как волосинка, превращается в широкую черную полосу, зигзагом рассекая всю северную сторону свода до иконы слепого катара. Тошнотворный звук постепенно затихает, но наступившая тишина полнится угрозой продолжения. Свернувшаяся кольцом гностическая змея под куполом раскачивается и падает. Разбивается в дребезги со звоном тысячи расколотых тарелок. Обломки рассыпаются по часовне десятками тысяч крошечных беглецов. Осколок размером с крикетный мяч едва не попадает Холли в голову. «Невероятно!» – с наигранным пафосом восклицает Фенингер. «Вы видели, мисс Константен?» Внезапно меня осеняет, что надо бы проверить психобальтаж Холли, и к моему удивлению, у неё обнаруживается значительный запас психозотерической энергии. И ерунда, отмахивается Константин. А трещину вы не замечаете, Феннингер? Я безмолвно творю маскировочное прикрытие. Если психозотерик взглянет на Холли, то увидит смутные очертания, но это лучше, чем ничего. К тому же сейчас все семь анахаретов обеспокоены состоянием часовни. Пусть себе беспокоятся. Я в холле осторожно продвигаюсь вдоль стены к западному окну, и тут снова слышится треск камня. Эладжа Дарнок первым замечает отсутствие холли. А где Сайкс? О Даут, одиннадцатый анахарет, спрашивает. Куда она делась? В ней кто-то прячется. Басид Дю Норд. и окутал ее маскировочным полем. «Перекройте сумеречную арку!» приказывает мисс Константен. «Это Маринус!» «Ни в коем случае не позволяйте ей отсюда выбраться! Я сейчас сотворю экспозицию и...» С воды сотрясает исполинский рев, из трещины летит град камней, а сама трещина превращается в зазубренный разлом. Мне все ясно. Эстер преуспела в своём последнем деянии, и сейчас слепой катар невероятным напряжением поддерживает целостность часовни. Однако его древние силы на исходе. "Фенингер, бегите!" кричит Константин. Два века безбедного и безболезненного существования, поддерживаемого черным вином, притупили инстинкт самосохранения Пфенингера, и первая нахарет не срывается с места, а смотрит туда, куда указывает Константен. Последнее, что он видит в своей жизни, это глыба размером с легковую машину, которая расплющивает его с неотвратимостью кувалды, бьющей по куриному яйцу. Обломки каменной кладки свода в Дребезье разбиваются о пол. Я заменяю маскировочное поле защитным. Дю Норт, французский капитан, следовавший путём мрака с 1830 года, не успевает прикрыться от очередного залпа осколков, и каменная шрапнель, хотя и не убивает, но безображивает Анахарета так, что нынешний же не его уже не узнать. Три или четыре фигуры, окутанные защитным полем, бросаются к сумеречной арке. Но тут южная часть свода, точно ледник, порождающая айсберги, сползает вниз и блокирует путь к спасению. Наша гробница надёжно запечатана. В зияющий провал купола просовывается клубящаяся, зернистая, дымная щупальца мрака, разворачивается, заполняя часовню. Мрак гулко гудит, почти как пчелиный рой, Невероятно бормочет, почти как людская толпа, Шелестит и шуршит, почти как осыпающиеся песчинки. Элайджа Дарнок отшатывается от каменной глыбы, Но ему за спину тянется извилистая струйка мрака. Тоненький завиток невозбранно проходит сквозь защитное поле, Касается шеи Дарнока, И онахарит превращается в сгусток тьмы, на несколько секунд сохраняющие очертания человеческого тела. «Маринус, это ты во мне?» – спрашивает Холли. «Извини, я без разрешения воспользовалась увещанием. Мы победили, и Фи больше ничего не грозит. А нахареты больше ни для кого не представляют угрозы. Мы оглядываем часовню, усыпанную камнями и телами. Три фигуры окутаны багровым защитным полем – Константен, Ривас Гадой и Хью Галэм. Икона слепого катара шелушится и изъязвляется, будто облитая кислотой. В часовне с каждой секундой темнеет. Щупальца мрака заполняют её уже больше, чем на четверть. Этот мрак, вздыхает Холли, наверное, больно не будет. Прости, что я тебя об это втравила. Ничего страшного. Это не ты, а война. На мостывтся последнее мгновение. Треск и грохот в северной оконечности часовни сменяются звоном дребежащего колокольчика. На месте иконы возникает овальный проём, откуда струится бледный лунный свет. Звенит как колокольчик перед закрытием в капитане Марло. Говорит Холли: "Что это, Маринус? В нескольких футах от нас язычок мрака слизывает в небытие тело Имхофа, обездвиженное психозотерическим ударом. «Понятия не имею. Мысленно признаюсь я. Голос надежды. Три уцелевших анахарета приходят к такому же выводу и бросаются в северный угол часовни. Я в холле пытаюсь следовать за ними, но восточное окно, лишенное защитного поля, вползает длинный сгусток мрака и преграждает путь». Я скальзываюсь на мокром месте, оставшемся от Батиста Пфенингера, отскакиваю в безопасный островок чистого воздуха, медленно скользящий вдоль Нефа. Но клубящийся столб сумрака вынуждает меня отступить к западной стене. Мрак окутывает больше половины часовни, и 30 шагов до овального проема представляют собой воздушное минное поле в непрерывном движении. Спотыкаюсь я бестыдно, раскинувшееся тело доктора Фенби, которая через несколько секунд тоже исчезнет. Однако удача чудесным образом не оставляет нас, и мы добираемся до овального проёма. Константанны её спутников нигде не видно. Авариный выход? Нет. Слепой катар ничего подобного не предусматривал. Часов в темноет, а сияние овального проёма становится ярче. Оно как загадочная пелена, по которой стремительно плывут облака, будто движение небосвода ускорили. Бросаю последний взгляд на часовню, заполненную мраком. Восточная часть свода обваливается. «Но терять нам нечего», — говорит Холли. «Наполняю ее легкие воздухом, шагаю в пустоту», и попадаю в узкий проход, чуть шире плеч и чуть выше человеческого роста, подсвеченный умирающим светом часовни и лунным сиянием странной пелены. Позади все еще ревет беснующийся обвал, но звук доносится издалека, будто в миле отсюда, а не прямо за спиной. В шагах в десяти вниз по пологому коридору виднеется стена, а проход раздваивается направо и налево. Здесь теплее. Касаясь стены... телесно тёплая, красноватая, как Марс, а на ощупь будто необожжённый кирпич. Однако же, если овальное отверстие пропускает звук, свет и плоть, то вскоре за нами последует и мрак. Хорошо бы облечь тело защитным полем, потому что трена-харета где-то впереди, но психовальтаж Холли крайне мал, а мои психозатерические ресурсы практически израсходованы. Так что я просто дохожу до развилки». Правые и левый коридоры, изгибаясь, ведут в тьму, похоже на некрополь, мысленно говорю я. Но слепой катар не церемонился с трупами. Нет, их просто сбрасывали за окно. Я оборачиваюсь. Овальный проём меркнет, часовня умирает. Ну что, направо или налево? мысленно спрашиваю я. Маринус, тут на стене какие-то буквы, где-то на уровне пояса. Вглядываюсь в стену. Вижу высеченные в камне буквы, точно вензель скульптора. J S. J S. странным тоном повторяет Холли. "Джека Сайкс, Маринус, он так подписывал свои". Глухо, как под водой, звучит колокольный звон, и по тому, как изменяется воздух, становится ясно, что в проход ползает мрак. "Налево, Маринус", говорит Холли. "Сворачиваем налево". Нет времени уточнять причины её уверенности. Я подчиняюсь, торопливо шагая по узкому, глухому, извилистому угольно-чёрному коридору. Пятидесятишестилетнее сердце Холли колотится что из сил, а в последнем отчаянном броске через часовню я умудрилась вывихнуть ей лодыжку. Не стоит забывать, что Холли на 10 лет старше Айрис. "Проведи пальцами по стене", еле слышно просит она. "Если ты готова, я верну тебе контроль над телом". «Да, пожалуйста». Холли вздрагивает, на миг опирается о стену, чтобы удержаться на ногах. «Ох, странное ощущение. Можно зажечь психозатерический фонарик, но свет привлечет к нам внимание. Если моя догадка верна, то свет не нужен. Если же я ошибаюсь, то свет не поможет. Все очень скоро прояснится. Проход искривляется дугой, так ведь? Да, по дуге еще шагов сто». Холли останавливается. «Да». «Мы обе слышим ее хриплое дыхание, тяжелые удары сердца и шепот мрака». Холли оглядывается, в темном коридоре сверкает монохромный сполох. Она поднимает руку, видит черные очертания ладони, слабый блеск обручального кольца. «У мрака свое свечение, мысленно поясняю я». Он медленно заполняет коридор. «Лучше не останавливаться». «Черт возьми», — говорит Холли и идет дальше, — я доверяюсь ей, хотя мне очень хочется просканировать её мысли. Ещё 50 шагов, и Холи останавливается, перевести дух. Теперь к её страху примешивается надежда. Послушай, мне не чудится. Скажи-ка, чего касаются пальцы правой руки? Я проверяю и перепроверяю. Ничего. Она поворачивается вправо, прикладывает ладонь к чёрной пустоте. ощупывает края, и мы понимаем, что это узкий проход в стене. Посвети мне, пожалуйста, чуть-чуть, как спичкой. Я полуагрессирую из глазной чакры Холи, создаю тусклое освещение. Сегодня Холи столько навидалось, что даже не удивляется свету, сияющему у неё из алба. Прямо перед нами короткий, шагов на пять, соединительный туннель, который упирается в очередную развилку. Влево поворачивает дуга основного прохода, справа за нами, по пятам следует мрак. «Мы в нем», – шепчет Холли. «Гаси свет. Я больше верю своей памяти, чем глазам». «Объясни, пожалуйста, в чем дело? Я сгораю от любопытства». Холли идет по туннелю до развилки, скользит ладонью по стене и поворачивается направо. «В последний раз я видела Джека, когда паковала сумку, собираясь сбежать из дома», – негромко говорит она. «Село тебе не рассказывал?» «Не помню, это было так давно». В кромешной тьме мы проходим еще шагов десять, и левая рука Холли снова нащупывает пустоту, очередной соединительный туннель. Она делает пять шагов до следующей развилки и поворачивает налево. Судя по всему, коридоры расположены концентрическими кругами. Так вот, когда я паковала вещи, пришел Джека и вручил мне в подарок лабиринт. Она обожал решать всякие сложные лабиринты и головоломки. Так, скоро будет ещё один вход. Холли делает ещё 10 шагов по тёмной дуге, нащупывает проём справа и входит в него. Чтобы её не расстраивать, я не упоминаю лабиринт, который Силло придумал для короля Вильгельма Оранского. Короткий туннель ведёт к очередной развилке. Холли поворачивает направо. Но этот лабиринт был попроще. Девять концентрических кругов и соединительные проходы между ними. Джека сказал, что я должна заучить лабиринт наизусть и взял с меня слово, что я его вызубрю на зубок, чтобы при случае безошибочно найти выход даже в кромешной тьме. И сейчас мы в этом лабиринте. Мысленно завершаю я. Да, в нём самом. А как это уже не важно. Транссубстанциация. Душа слепого катара воплотилась в часовнем мраке, а душа Село, вероятнее всего, ещё во время нашей первой миссии стала этим лабиринтом, своего рода доброкачественной опухолью на ткани часовни. Холлид идёт дальше. Но зачем он это сделал? Для того, чтобы создать путь к выходу после второй миссии, такой, по которому сможешь пройти только ты, а остальные Мы вспоминаем монахаретов, которые вошли в лабиринт раньше нас и наверняка попали в тупик, а теперь на них надвигается стена мрака. А Джека знает, что мы здесь. Транссубстанциация это таинство, деяние, требующее великого могущества. Мне оно недоступно, а принципы его действия неведомы. Село никогда не упоминал, что изучая транссубстанциацию, Но поскольку слепой катар сразу ощутил наше присутствие в часовне, резонно предположить, что и село Джека знает, что ты здесь. Холли отыскивает вход справа и ступает в туннель. И если лабиринт состоит из концентрических кругов, мысленно замечаю я, то мы движемся от центра к краю. Чтобы войти в центр, сначала надо попасть на край. Чуть дальше будет перекресток. «Посвяти мне, пожалуйста». Я и агрессирую, снова создаю тусклое сияние, перекрёсток. Холл направляется в левый коридор. Я ингрессирую, свет гаснет. Ты сдержала слово и выучила весь путь наизусть? Ага, ведь это была последняя просьба Джека. А потом я помчалась к своему тогдашнему бойфренду и больше никогда не видела брата. Рут, моя невестка, делает всякие украшения и по рисунку Джека изготовила мне серебряную подвеску. Когда я окончательно ушла из дома, то взяла подвеску с собой и с тех пор каждую неделю рассматривала рисунок лабиринта. Теперь будет поворот налево. Мы поворачиваем влево, и в голове взрывается невыносимая боль. Холлер резко оборачивается, падает, катится кубарем. Новый приступ боли пронзает её щиколотки и колени. Перед опалёнными глазами лепестками мелькают разноцветные пятна. Холи поднимает голову, и я вижу, что над нами высится Константин, а его глазная чакра пылает багрянцем. Покажи мне выход, материнским тоном велит второй нахаред. Или я превращу тебя в пылающий факел, чтобы светить себе путь. Чакры на ладонях Константина багрово сияют, готовые метнуть тяжёлые психодротики. Холи дрожит и бормочет: "Не надо, умоляю, не надо, не надо". Я не знаю, что слышала Константен, что ей известно и сколько психовольтажа осталось в ней после битвы. Судя по всему, вполне достаточно, чтобы нас прикончить. И не раз. Надо отвлечь ее, загнать во мрак, чтобы дать Холли шанс выбраться. Я агрессирую, объятая сиянием. Обжигающий льдистым голосом Константен спрашивает. «Ты кто?» «Маринус», мысленно объявляю я. «Маринус». Ах, вот как. Ладно, время поджимает. Види, если ты нас убьёшь, тебе не выжить. Что ж, я умру счастливой, зная, кого ничто жило в самом конце войны. Я пытаюсь придумать какой-нибудь извитительный ответ, но глазная чакра Константин внезапно гаснет, голова запрокидывается, а тело кулёмо сидает на пол. Я же предупреждала, вопит Холива во всё горло, истово как берсеркер. И второй раз изо всех сил ударяет Константин по голове чем-то смутно напоминающим дубинку. Не смей угрожать моим родным! Я наброшивает третий удар. Я прибавляю света и вижу Холли, которая тяжело дыша, склоняется над бездыханным телом и макюли Константин. Голова второго нахарета месива из крови, золотисто-белых волос и бриллиантов. Я ингрессирую в Холли, ощущаю, как в ней пылает сверхновая из пепеляющей ярости и ещё каких-то эмоций. Через несколько секунд тело Холли сотрясает трe рвотных спазма. Всё в порядке, Холли, мысленно говорю я. Я с тобой, всё хорошо. Холли выворачивает в четвёртый раз. Я синтезирую в её гипофизе психоседатив. Всё, тебе уже полегчало. Я её убила. Её бьёт дрожь. Убила. Просто вроде как я будто не в себе, но это я повышаю уровень допамина в её мозге. Возможно, она ещё жива в некотором роде. И если хочешь, я проверю. Нет. Нет. Лучше этого не знать. Как хочешь. А чем это ты её? Холераня, это оружие Напал с калкой. Откуда здесь скалка? С вашей кухни. Я её прихватила из дома 119-я. и сунула в сумку. Холив встаёт. Я снимаю боль в её коленях и вывихнутой щиколотке. Зачем? Вы все обсуждали войну, а у меня не было даже пирочинного ножа. Так что, ну да, конечно, затасканное клише. Женщина из дерев каскалка. Криспин закатил бы глаза, мол, сколько можно, но мне хотелось, ну, хоть что-нибудь, понимаешь? Я не выношу вида крови, так что нож брать не стала. а вот скалка... В общем, вот так. Господи, в какое дерьмо я вляпалась, Маринус! Что я натворила? Ты расправилась 250-летним хищником-отемпоралом с помощью 50-долларового кухонного приспособления, притворившись перед этим до смерти напуганной теткой в слезах и соплях. Для слез и соплей особых усилий не требовалось. Мрак приближается Холли. Куда теперь? Она берет себя в руки. «Посвяти мне, пожалуйста». Я освещаю перекресток, где нас подстерегла та, что сейчас, мертвая или умирающая, неподвижно распростерлась на полу. А откуда мы шли? Помнится, в падении Холли обернулась. А Константин обошла нас, прежде чем нападать. Я прибавляю света, но виднее становится только труп и лужа блевотины. Не знаю. Холли охватывает паника. Я добавляю психоседатива. Слышится гудение мрака. Хочешь, я поведу? Да, хрипло шепчет Холли. Иди. Смотрю на четыре коридора. Они совершенно одинаковые. Нет, один чуточку светлее. Холли, из лабиринта есть только один выход. Да. Иду в тот коридор, который ведёт к свету, сворачиваю направо, и через 10 шагов перед нами возникает мрак, звёзно сверкающим неторопливым потоком, заполняющий туннель. В его приглушённом гуле слышатся голоса. Не больно, обещают они на неведомых языках. Не больно. Что это? звонко спрашивает Холли. Я поворачиваю назад. Мы туда пришли. Мрак следует за нами. Здесь мы вышли на перекрёсток, вот сюда. Я перешагиваю через труп Константина. Вспомни рисунок лабиринта Джека или твою подвеску. Ага, помню. Прямо Я подчиняюсь. Теперь налево. Чуть дальше будет поворот направо, но это тупик. Иди. В следующий коридор направо. Я шагаю, представляя, как мрак поглощает тело Константина. Теперь налево, вперёд, а через несколько шагов нет, ещё чуть-чуть вперёд. Мы почти в центре лабиринта, но здесь надо пойти по кругу, чтобы не попасть в тупик. Следующий поворот налево. Теперь вперёд в проём и направо. позади отчётливо слышен шелест мрака, который теперь быстро заполняет короткие проходы и тупики, не обращая внимания на проход слева, направо, через перекрёсток. Скорей, теперь направо, налево, и мы будем впереди чернеет проём, но это не чернота теней, а непроницаемая мгла последнего моря, чернота, которая ничего не отражает и поглощает даже мой свет, льющийся из открытой чакры на ладони Холли. Я делаю шаг в чертог с куполом и стенами того же тускло-красного марсианского оттенка, что и лабиринт. По залу мечутся резкие тени птиц. Он залит вечерним светом, исходящим от золотого яблока. А, несмотря на всё, что Холи довелось за сегодняшний день узнать и увидеть, у неё перехватило дыхание. Взгляни, Маринус, оно живое, по-моему, это душа. Золотые яблоки упоминаются в легендах, мифах и сказаниях, которых я слышала немало за свою мета-жизнь. Золотые яблоки изображены на множестве картин, и не только в руке Венеры на знаменитом полотне бронзина, которое так любил село, хотя именно оно наводит меня на кое-какие мысли об этом яблоке. Однажды я сама держала в руках золотое яблоко из казахского золота, созданное в 11 веке безвестным мастером при дворе Сулеймана VI. На яблочном листике из изумрудов и зелёного персидского жадеита дрожали капли росы, жемчужины с острова Святого Маврикия. Но то золотое яблоко отличается от этого, как лирическая поэма о любви от подлинного чувства. В глазах Холи стоят слёзы. Маринус. Это наш путь назад, Холли. Коснись яблока. Коснуться я не могу. Это село создал его для тебя, для этого момента. Она подступает ближе. В птичьих перьях шелестит воздух. Коснись его, Холли. Прошу тебя. Мрак приближается. Холли протягивает к яблоку надруженную, покрытую садинами руку. Я агрессирую и слышу борканье горлицы. Холли исчезает. Птицы тени исчезают вместе с золотым яблоком, и чертог под куполом превращается в какой-то заброшенный мавзолей. А я сейчас умру. Умру насовсем. Но умру, зная, что Холли Сайкс спасена, что хорологи воздали ей должное. И это хорошо. У Ифы по-прежнему есть мать. Я вспыхиваю слабым светом и мысленно спрашиваю Хью Галэма, «Зачем умирать в одиночестве?» Он гасит маскировочное поле, возникает из воздуха. И правда, зачем? Он морщится, ощупывая разбитую скулу. Ну и видок у меня. Чёртак, мой бангладешский портной с Сэвил-Роу просто гений, но шьёт только 20 вороченных пар в год. Эх, почему Селос сотворил только один волшебный билет в мир живых? Я трансверсирую к месту, где висело золотое яблоко. Оно исчезло полностью, до последней элементарной частицы. Транссубстанциация отнимает все силы. Вы постоянно подпитывали слепого Катара, подставляя ему свежие души, а село поддерживал всё это за счёт внутренних резервов, батареек, если можно так выразиться. Интересно. А почему ты сам не воспользовался единственным волшебным билетом? Он уклоняется от ответа. У тебя сигаретки нет, Маринус? Я же дух, у меня и тела-то нет. Из-под чёрной двери точно песок сочится тонкая струйка мрака. Ты выискивал жертвы, лгал им, обхаживал их, соблазнял, убивал. Мысленно говорю я. Это были клинические убийства. Люди умерли счастливыми, ну, почти. Став Маркусом Аманидром, ты убил даже собственное я. Тебе что, хочется провести последние мгновения, обсуждая мои поступки? Чего ты хочешь? Чтобы я покаялся, восклицая: "Миа кульпа"? Моя вина, латынь. Мне просто интересно, почему хищник, который столько лет не думал ни о чём, кроме себя любимого, который на прошлой неделе хвастался тем, что убил Оскара Гомиса, теперь вдруг тебе всё ещё досадно, что ли? Теперь вдруг проявляет благородство и жертвует своей застывшей молодостью ради костяных часов. Давай признавайся, «Обещаю, что не поведаю твоей тайны не единой живой душе». Бормотание мрака становится все громче. Я не вслушиваюсь в голоса. Хью Галэм отряхивает рукава фрака. «Ты же сканировала, Холли». «Да, и очень глубоко. Мне надо было найти Эстер Литтл». «Значит, ты видела нас в Ла Фонтен Сент-Аньес?» «Ну, Холли и меня». «Я мешкаю с ответом». «А, то есть вслась насмотрелась». Вот тебе и ответ. Мрак вползает в проем, обещает, что больно не будет, больно не будет, больно не будет. Темная пелена покрывает уже треть пола. Ты видела, как Холли врезала Константен по башке? Ирландская кровь, грейвзенские мускулы. Вот она, наследственность. А ты стоял рядом и спокойно наблюдал? Мне не свойственно бессмысленное геройство. Константен тебя бы пистовала. Она была вторым анахаретом. Я не люблю, когда мной помыкают. Когда мы вошли в лабиринт, Рива с Гадой свернул направо. Там ему и конец пришел. А я увязался за Константен. Да, она меня выпистовала. Но всегда и во всем руководствовалась принципом «сперва женщины и дети». Так что я скрылся в маскировочном поле, заплутал, услышал Холли и пошел за вами. Ну и вот, мы с тобой приятели в смерти. Надо же. Мы смотрим на зернистый мрак, заполняющий чертог под куполом. Меня терзает мысль, что я забыла что-то важное. Хёгалым кашлем он спрашивает: "Маринус, она меня любила?" "Нет, не тогда, когда узнала, что я связался со сверхъестественным, с теми, кто доставил столько горя её родным. Я ходился за душой её брата. В общем, той ночью в Швейцарии, когда мы были молодыми, по-настоящему молодыми, Когда нас с Холли занесло снегом в ее квартирке. Уже две трети пола покрыто мраком. Секунд через шестьдесят мрак поглотит телесную оболочку Лэма. Если очень захотеть, то я протяну чуть дольше, пока чертог не заполнится до самого купола. И вдруг меня осеняет. Я совершенно об этом забыла. И Хьюгалэм забыл. И Константен. Уворачиваясь от камнепада в часовне, убегая от мрака, мы все забыли об аварийном выходе. Смешно, но получится ли? Если мрак уже заполнил путь ко мне, юнич тожел проход, то ничего не выйдет, но я внаслено спрашиваю. У тебя психовольтаж остался? Есть чуть-чуть. Хочешь вызвать меня на психодуэль? И если я в тебя ингрессирую, то нам, наверное, хватит сил. На что? Растерянно спрашивает он. На создание аппертуры.